День для Сьюзен начался вполне спокойно, если не считать того, что Гавейн наступил в трещину в мостовой, причем специально. Изощренный ум предыдущей гувернантки породил на свет множество чудовищ, предназначенных расправляться с непослушными подростками. Тех детишек, которые наступали на трещины в мостовой, за ближайшим углом поджидал дикий медведь. Отправляясь со своими воспитанниками на прогулку, Сьюзен всегда прихватывала с собой кочергу. Как правило, достаточно было одного удара. Чудовища, уверенные в собственной неуязвимости, никак не ожидали атаки, ведь их никто не должен был видеть. «Гавейн!» – откликнулась Сьюзен, не спуская глаз с испуганного медведя, который, заметив ее, нерешительно попятился. «Да!» «Ты наступил на трещину только для того, чтобы я поколотила бедное создание». «Вся вина которого заключается только в том, что оно должно разорвать тебя на мелкие кусочки?» «Эй, я просто прыгал и...» «Так я тебе и поверила. Если ты прыгал, то почему же через трещину не перепрыгнул?» Мальчик наградил ее широкой улыбкой. «Еще раз так сделаешь, выдерну ноги и завяжу бантиком у тебя на затылке», спокойно предупредила Сьюзен. Мальчик кивнул и отправился спихивать Твиллу с качелей. Сьюзен облегченно вздохнула. Это открытие принадлежало лично ей. Странные угрозы не пугают детей, но заставляют их подчиняться. Главное, побольше подробностей. Предыдущая гувернантка использовала в качестве устрашения разных чудовищ и страшил. Всегда находился кто-то, готовый сожрать живьем или утащить в неизвестность плохого ребенка за то, что он заикается или как будто назло продолжает писать левой рукой. Сунул в рот палец, с проблемой справится человек руки-ножницы. Плохо кушаешь – добро пожаловать к живущему в подвале Страшили. Из таких вот кирпичиков и состояла детство невинная пора. Попытки Сьюзен разубедить детей в существовании чудовищ лишь усугубили проблему. Твилла начала писаться по ночам, Возможно, пытаясь изгнать таким образом ужасную когтистую тварь, которая, как считала девочка, обитает под кроватью. Сьюзен узнала о происходящем в первый же день, вернее, ночь своей работы. Твилла прибежала к ней в комнату и, плача, рассказала, что в шкафу сидит Страшила. Вздохнув, новоиспечённая гувернантка отправилась в детскую, однако, обнаружив, что Твилла ничего не придумывает, Сьюзен так разозлилась, что вытащила страшилу из шкафа, огрела по башке кочергой, вывихнула ему лапу и пинками изгнала через черный ход. Дети наотрез отказывались не верить в чудовищ, поскольку точно знали, чудовища существуют. Впрочем, некоторое время спустя они не менее твердо уверовали в кочергу. Сейчас Сьюзен сидела на скамейке и читала книгу. Она каждый день отправлялась с детьми на прогулку, чтобы те могли пообщаться со сверстниками. Сьюзен была искренне уверена, взрослая жизнь – та же игровая площадка, только размерами побольше. Кроме того, звучащие в отдалении детские голоса – это ведь так приятно. Главное – выбрать правильную скамейку, чтобы не слышать, что там замышляют невинные детишки. После прогулки начинались занятия. Самым сложным было отучить детей от скучных книжек про бездомных собачек и плохих ребятишек, которые потом обязательно становились хорошими. Но с данной проблемой Сьюзен также справилась. Гавейн, к примеру, очень любил слушать о битвах генерала Тактикуса. Во-первых, в них неизменно проливались реки крови. А во-вторых, данная тема считалась неподходящей для детей и оттого была еще более захватывающей. В результате словарный запас мальчика расширялся не по дням, а по часам. К примеру, слово «свежевыпотрошенный» Гавейн уже произносил без запинки и легко использовал в непринужденной беседе. Да, и в конце концов, нужно ли учить детей быть детьми? Они и так это умеют. И Сьюзен тоже изменилась. Вскоре с легким ужасом она осознала, что ей нравится возиться с детьми. Может, это семейное? Её волосы теперь словно сами собой укладывались на затылке в аккуратный пучок. Неужели то, чем она сейчас занимается, и есть её призвание? Отчасти в этом были виноваты её родители. Хотя, конечно, они не хотели, чтобы всё случилось так, как случилось. По крайней мере, Сьюзен очень на это надеялась. Они просто пытались защитить её, оградить от миров, отличных от того, в котором она обитала. Делали все возможное, чтобы не пустить в жизнь своей дочки то, что люди обычно называют сверхъестественным. Говоря иными словами, ее дедушку. Поэтому Сьюзен и стала такой, какой стала. Иногда ей казалось, что путь ее по жизни чрезмерно извилист. Но с другой стороны, это и не удивительно. Мир полон острых углов, которые постоянно приходится огибать, иначе ты в него не впишешься. А папа и мама искренне заботились о Сьюзен, любили ее, они дали ей крышу над головой и даже образование. И кстати, хорошее образование. Лишь много позже она поняла, что это была не просто учеба, но еще и учеба. Нужно рассчитать объем конуса, завис Сьюзен Стогелецкую, Забыл подробности какой-то военной кампании генерала Тактикуса или не можешь извлечь квадратный корень из 27,4 – сам знаешь, кто придет на помощь. Сьюзен даже могла поддерживать великосветскую беседу на пяти языках одновременно. В общем и целом образование давалось ей легко. Научиться жизни было куда сложнее. Отчасти образование сродни какой-нибудь неудобной болезни. Во-первых, человек образованный разом становится непригоден для большинства работ, а во-вторых, ты не можешь держать свою болезнь, то бишь знания, при себе. Поэтому Сьюзен и стала гувернанткой. Эта работа была одной из немногих, которая пристала девушке образованной и благородного происхождения. И свои обязанности Сьюзен выполняла добросовестно. Правда про себя поклялась что если когда-нибудь у нее возникнет позыв станцевать на крыше межкаминных труб, она забьет себя до смерти собственным же зонтиком. После ужина дети отправились в свои кроватки, и наступило время обязательной сказки на ночь. Книжные сказки были слишком скучными, поэтому Сьюзин, как правило, излагала собственную версию событий, что только приветствовалось. А потом Джек срубил бобовый стебель, добавив убийство и экологический вандализм к уже упомянутым краже, обольщению несовершеннолетней и незаконному вторжению на чужую частную собственность, но избежал наказания и жил долго и счастливо, не испытывая никаких угрызений совести по поводу совершенного. Это лишь еще раз доказывает, если вы герой, вам все сойдет с рук, потому что никто не будет задавать неудобные вопросы. «Ну а теперь», — сказала она, закрывая книжку, — пора спать. Раньше Твилла и Гавейн всегда читали на ночь коротенькую молитву, обращенную к тому Богу, которому случится оказаться поблизости. Мол, если детишки вдруг умрут во сне, пусть добрый Боже заберет их души к себе на небеса. Очевидно, предыдущая гувернантка искренне считала, что умереть во сне это наивысшее благо, которое только может ждать ребенок. Сьюзен очень надеялась, что когда-нибудь столкнётся с этой женщиной в тёмном переулке и... «Сьюзен!» – позвала Твилла откуда-то из-под одеяла. «Да! Помнишь, на прошлой неделе мы писали письмо Санта-Хрякусу?» «Да!» «Так вот, в парке Рэйчел сказала, что Санта-Хрякуса не существует. На самом деле это всё наши папы. И другие мальчики и девочки тоже сказали, что Санта-Хрякуса нет. На соседней кровати зашуршали простыни. Брат Твиллы повернулся и прислушался к разговору. «Ой-ой», — подумала Сьюзен, — «всё как с мясленичной уткой». Она готовилась к подобным вопросам, но что ответить так и не придумала. «А что, есть разница, от кого именно ты получишь подарки?» — спросила она, пытаясь давить на жадность. «Есть» ой ой, ой! Не зная, как выйти из ситуации, Сьюзен присела на кровать и похлопала поторчавшей из-под одеяла ладошки. Э, «Давай посмотрим на это с другой стороны», сказала она, сделав глубокий мысленный вдох. «Порой люди считают, что их глупость способна облагодетельствовать окружающий мир, в то время как видят они не дальше застигнутого ураганом цыпленка и знают не больше одноногого таракана». Причем сегодня эти люди верят во всякие бабушкины рассказики, а завтра с умным видом пытаются рассуждать о реальностях физической вселенной, разбираясь в подобных вопросах примерно так же, как устрица разбирается в альпинизме. Короче говоря, да, Твилла, Санта-Хрякус существует. Одеяло промолчало, стало быть, Сьюзен выбрала верный тон. Главное выбрать правильный тон, а слова значения не имеют. Как выразился бы ее дед, в этом вся человеческая природа. Эспы ночи. Спокойной ночи, откликнулась Сьюзен.